Глава 35. На другой день, 24 апреля, было жутко. Красная гвардия никем не преследуемая оправилась. К ней подошли подкрепления, и густыми цепями стала покрываться степь от самого персиановского лагеря. И стало ясно видно, как много озлобленного врага и как мало силы у полковника Денисова. То верхом, то на извозчике носился по городу Денисов, собирая дружины и направляя всех, кого только увидит во дворе или в доме к Троицкой церкви. Там стояли два казачьих орудия и редкими выстрелами отвечали на грохот большевицких батарей. И чем дальше продолжался бой, чем ближе наступали цепи большевиков, тем яснее становилось, что казакам не удержать Новочеркасска. Не хватит силы. Крайние бараки Хатунка — Уже были заняты красногвардейцами. Они продвигались за реку к скаковому полю и надвигались густыми колоннами с севера вдоль железной дороги. Никто не знал, что в Ростове. Казаки колебались. Денисов поспевал повсюду. «Держитесь!» — кричал он. «Держитесь! Помощь близка!» И сам не знал, откуда помощь. Посылали за нею на юг и на восток к добровольцам и к отряду Дроздовского, но никто не знал о их состоянии и не верилось даже, что они есть. «Держитесь!» — говорил он, соскакиваясь с извозчика и бегом направляясь к отходящим казакам. «Вы куда?» — «Мало нас», — хмуро говорили казаки. «Достаточно! Назад! Назад! За мной!» Снова ложились казаки и отвечали одиночными выстрелами на несмолкаемый треск перестрелки. Солнце перевалило к западу, еще холоднее становилось в голубом просторе вечера, И страшная близилась ночь. С левого фланга донесли «Красная гвардия отходит!» Не верили казаки, но все быстрее и быстрее отходили большевики от хатунка. Из-за Краснокутской рощи со степи между Новочеркасском и Станицей Грушевской грозно рявкнула тяжелая пушка, и густое облако черного дыма поднялось возле большевицких цепей. «Кто стрелял? Свои или чужие?» «Свои! Свои!» — радостно шептали запекшимися губами усталые казаки. Откуда-то взявшиеся, чудом присланные самим Господом Богом стройные пауки шедшего с румынского фронта отряда полковника Дроздовского подходили на выручку Новочеркасску. И когда надвинулись сумерки, большевиков не было подлинного Черкасска. А в город входили походные колонны отлично выправленной, лихой, дисциплинированной молодежи. И казалось, что весь революционный угар, комитеты, комиссары, эксцессы — все было сном. Тяжело и мерно стучали сапоги по каменной мостовой, аккуратно были надеты скатанные шинели, сурово выглядели сухие и загорелые лица, и непреклонная, неумолимая воля горела в глазах. Где-то грянул бодрый марш, давно неслыханная в Новочеркаске военная музыка. Новочеркасск был спасен. На другой день казачья конница полковника Туроверова вошла в Ростов, и несколькими часами позже ее туда же прибыли эшелоны с германскими войсками. Германское командование признало факт занятия Ростова казаками, и в Ростове стало два коменданта — немецкий и казачий. В эти пасхальные весенние дни добровольческая армия завершала свой отход от Екатеринодара, перешла границу земли войска Донского и расположилась на отдых в радушно принявшей ее станице Мечетинской. Никто ничего еще не знал о событиях на Дону. Смутные носились слухи, что Дон поголовно восстал, что на Дону избивают комиссаров. От добровольческой армии был послан к Новочеркасску разъезд кубанских казаков. Весенним прохладным вечером, когда голубели степные дали на востоке, а запад с его поднимающимися к дону холмистыми просторами пылал лучами закатившегося в беспредельность степную солнца, когда вся станица благоухала сиренью, акацией и сквозь аромат цветущих садов меньше был слышен острый волнующий запах жженой соломы, хлеба и возвращающихся стад, Когда вся улица станицы Мечетинской полна была отдыхающим народом, одни играли в свайку, другие сидели на рундуках длинными рядами и молчали, мечтая и надеясь, с западного края в улицу станицы въехал разъезд кубанских казаков. Худое загорелое лицо кубанского офицера было покрыто густым слоем черной пыли. Пылью была покрыта и запотелая, точно попоной укрытая, тупая от усталости лошадь. Блестели радостью глаза офицера, весело звучал его голос, и мощный дух побеждал усталое тело. Толпа офицеров обступила его и казаков. — С Дона? Ну что на Дону? — раздавались голоса нетерпеливых, взволнованных людей. — Порядок! — был короткий ответ. — А большевики? — Большевиков нет. В Новочеркасске — атаманская власть. — А в Ростове? — Немцы. — Немцы, — повторяли добровольцы. Немцы! И как же они с казаками-то? Ничего, работают вместе против большевиков. Все это так не вязалось со всем, что говорили и что слышали, что исповедовали в добровольческой армии как непреложную истину, что некоторое время в толпе добровольцев царило молчание. Ум не мог воспринять той истины, что базою армии становилась Украина, занятая немцами, и для борьбы с большевиками являлось необходимым заключить в той или иной форме соглашение с немцами. И радость известия об освобождении Дона, радость сознания, что, наконец, является надежда на передышку, на временный отдых, была отравлена недоумением, как отнестись к тому факту, что в эти страдные дни существования России и ее армии руку помощи русским людям протянули не их союзники, а их враги, немцы.